— Чего ты хочешь? — скрипнул зубами, выдавил из себя Гетман. — Да просто понять хочу, пожалуй, плечами. — Скажи-ка мне, чего ради ты столько своих и не своих людей на смерть отправил? — Ради этого. Я опустил руки, и из левого нагрудного кармана сквозь материю заструился ровный голубоватый свет. — Отдай его мне. Гетман взвел курок береты. Теперь легкого движения указательного пальца на спусковой крючок Вполне достаточно, чтобы вышибить мне мозги. Но мне уже было пофигу. Кураж меня захлестнул, который сродни боевому. И реально сейчас заткнуть меня можно было только пулей. — То есть ты решил занять место Кречетова? — продолжил я. — Самому наштамповать клонов, захватить зону и качать из нее артефакты, словно черное золото из нефтяной скважины? — Точно, — ощерился Гетман. — А потом, если получится... и весь глобус под себя подмять. Такое вот ямля мировое зло. Только не строй себя супергероя, ладно? Тошнит уже, сука, от правильных до идейных. Любой на Земле о том же мечтает, чтоб он один рулил, а остальные под него прогибались. Мечтает и при этом искренне считает, что это и будет счастье для всех и каждого — на него пахать. Кстати, в этом что-то есть, не находишь? Когда у дома будет один хозяин, «Махаться станет не с кем. Границы государств исчезнут, политика станет не нужна, войны прекратятся. Не перед кем станет греметь стальными яйцами. Люди будут работать на себя, ради своего блага. А тех, кому такой рай не понравится, твои клоны быстренько поставят к стенке», — продолжил я. «Чтобы колоссия могли расти, сорняки нужно выпалывать», — процедил сквозь зубы Гетман. «И кто сорняки, а кто колоссия, будешь решать ты». — подытожил я. — В общем, все ясно. Слышал я уже не раз про такой рай, да только история показывает, что кроме рек крови ничем это не заканчивалось. В общем, обойдешься ты без фотошопа. — Тогда тебе придется сдохнуть, — прошепел Гетман, и его палец начал показушно-медленно выбирать слабину спуска. Вдруг я сломаюсь и передумаю. Неплохое начало для благодетеля всего человечества — пристрелить того, «Кто не собирается стрелять в тебя?» — сказал я, расслабляя плечо. Ремень соскользнул вниз, и моя пушка Гаусса с грохотом упала на бетонный пол. «А как тебе понравится следующее?» «Я, Гетман, вызываю тебя по закону свободы». Палец Гетмана замер на спуске, не дожав пары миллиметров. «Оно и понятно. пристрелил он меня сейчас, члены группировки, может, ничего и не скажут, но зарубку в памяти оставят». которая может потом воспалиться и превратиться в пульсирующий, гноящийся шрам, напрочь перечеркивающий то, что люди называют авторитетом вожака. И подобного, естественно, Гетман допустить не мог. «Ладно», — сказал он, опуская пистолет. Потом подумал немного, скользнул взглядом по моей G3, лежащей на полу, и небрежным жестом бросил на бетон свою берету. «Хочешь нож на нож побиться без огнестрела?» «Давай, я не против. Только учти, у моего сына больше нету синей панацеи, и спасать тебя будет нечем. Да и смысла в этом никакого. Кому нужен бесполезный, отработанный материал?» «Хм, вот оно что!» — промелькнуло у меня в голове. «Так это с подачи папаши, что ли, сынок, спас меня на арене? Или же Гетман просто хочет выглядеть перед своими эдаким мозговым центром?» продумывающим хитрые многоходовки. Впрочем, сейчас это было уже неважно. Прошлое хорошо лишь для того, чтобы вспоминать о нем, сидя дома с рюмкой коньяка в руке и глядя на огонь, пляшущий в камине. Когда же нет ни дома, ни камина, ни даже собственной рюмки, то и прошлое теряет всякий смысл. Как и будущее, о котором в зоне думать просто глупо, ибо каждая следующая минута может стать для тебя последней. Важно лишь настоящее, в котором Гетман с мерзкой ухмылкой медленно тянул из ножен мою бритву. Я поначалу даже и не понял, что это мой боевой нож болтается у него на поясе, потому что рукояти гарда бритвы были плотно обмотаны черным шнуром паракордом. И вполне понятно зачем. Мой нож, откованный из уникального артефакта, имеет способность превращать в мумию того, кто по незнанию или со злым умыслом, попытается за него схватиться, кроме хозяина, то есть меня. Но если между ладонью похитителя и рукоятью ножа находится плотный слой из витков тонкого нейлонового шнура, то получается, что смертоносный эффект нювелируется плотностью. Да и хват, возможно, будет удобнее для тех, кому больше нравится рукоять с оплеткой. Гетману она явно нравилась. Извлеченная из ножен бритва описала в воздухе замысловатую восьмерку. и вдруг расплылась в сетку из нечетких, смазанных линий, прочерченных в воздухе слегка светящимся клинком. Ножом Гетман владел виртуозно. Я это понял, когда он еще у себя в кабинете авторучку крутил. Тоже на свои навыки в данном вопросе не жалуюсь, но уровень Гетмана был явно на порядок выше моего, если не на два. И хотя я тоже уже достал из ножен свой сталкер, было понятно, шансы победить в этом бою у меня равны нулю. Если, конечно, я ничего умного не придумаю. Но как-то не придумывалось, что можно противопоставить такому вихре ударов, казалось, одновременно жалящих со всех сторон. И мне ничего не оставалось, как отступить на шаг назад, чтобы не попасть под один из них. А то и под серию нереально быстрых уколов и резов. Потом еще на один шаг. И еще. Рано или поздно Гетман должен был выдохнуться. Но он, сволочь такая, и не думал выдыхаться». Поздновато я понял по его расширенным зрачкам, что главарь группировки «Воля» явно находится под действием какой-то наркоты или отвара из растений мутантов зоны. Вот что значит злоупотреблять рассеянным зрением, пренебрегая деталями. Иногда можно пропустить действительно важные мелочи. Между тем Гетман продолжал наступать. А мне становилось все труднее отступать. Я уже разок приложился бедром об край одного из автоклавов И не факт, что в следующую секунду я не упрусь намертво в следующий стеклянный гроб, перегородивший мне путь назад. Но случилось не то, чего я опасался. Чушь случилась. Ерунда, которую не пишут в героических романах и которая может случиться только в реальной жизни. Тяжелая стальная крышка, прикрывавшая оттек с фотошопом и сорванная моим выстрелом, пробила боковую стенку одного из автоклавов Теперь же из пробоины в борту стеклянного гроба медленно и печально выливалась тягучая зеленоватая жидкость. И к тому времени, как я опять добрался до слосчастного автоклава, рядом с ним уже натекла порядочная лужа, в которую я благополучно наступил, поскользнулся и совершенно прозаично и бесславно грохнулся на спину. Твою ж дивизию! Что стоило ранее башку повернуть и посмотреть, куда улетела крышка? Тогда подумалось, мол, нафиг оно не надо. А оказалось, было нужно. Очень. Прямо скажем, вопрос жизни и смерти. Причем моей. Я еще летел, рефлекторно прижимая подбородок к груди, чтоб не удариться затылком при падении. А Гетман уже бросился вперед, предвкушая скорую победу. Правильно сделал. Если противник оступился, надо не сопли жевать, а ловить момент. Иначе он улучшит момент, когда ты оступишься, и без сомнений и размышлений устранится своего пути препятствия в твоем лице. Я словно в замедленном фильме видел, как распласталось в прыжке тело Гетмана, как красиво и непринужденно делает он замах моим боевым ножом, метя мне под левое ухо, чтобы одним ударом вскрыть и сонную артерию, и горло. Хороший удар, прямо скажем, отличный, от которого в моем положении нет спасения». потому что я сам еще летел, ожидая удара лопатками об пол, и ни извернуться, ни перекатиться не успевал. Единственное, что я мог сделать, так это выставить вперед свой сталкер. Для бритвы режущий металл как масло вообще не препятствие. Но если в процессе резки отличным ножом куска масла тот кусок резко повернуть, то, пожалуй, даже очень хороший нож, зажатый в очень сильной тренированной руке, может из нее вырвать. Бритва коснулась лезвия сталкера, преграждающего путь к моей шее. Легко прошла через половину клинка, и тут я резко крутнул рукоять против часовой стрелки. Нет, бритву не вырвало из руки Гетмана. Слишком крепко и профессионально удержал нож. Нет, сталкер, сделанный из очень хорошей, но обычной стали, не выдержал удара ножа, откованного из редчайшего артефакта. Половина клинка моего ножа, хрустнув, отломилась, Но я точно рассчитанный удар бритвы сменил направление, пройдя в миллиметре от моего горла. Я даже ощутил на коже, обтягивающий кадык, прохладу клинка с легким, еле слышным шелестом, рассекшего воздух. Шелестом, так похожим на неслушное дыхание сестры, по бракимам которой я стал однажды. А потом я грохнулся на лопатки, а Гетман рухнул на меня сверху. Придавил мощной туши так, что у меня аж дыхание перебило. Плюс лицом мне ударил запах вчерашнего перегара, замешанный на крепком чесночном амбре. «Конец тебе, урод!» — выдохнул главарь группировки «Воля», отжимаясь одной рукой от пола, а другой занося бритву для последнего удара. Но я ударил раньше. Двумя руками, левой усиливая резкое движение правой, вложив в него всего себя. Обломком сталкера под подбородок. как бьют ритуальными ножами дампы в соседней вселенной, чтобы одним ударом пробить и подъязычную кость, и язык, и нёба, и мозг. Обычно боль от удара ножом приходит позже, ибо клинок не рвёт, а быстро и плавно разрезает ткани, отчего болевой сигнал доходит до нервной системы с опозданием. Но сейчас было иное. Тупой обломок коленка грубо разорвал кожу, сломал подъязычную кость и разлохматил язык, ибо, воткнув нож, я по привычке провернул его в ране. Поэтому второй размашистый удар Гетмана сдулся на середине пути. «Не до убийства меня стало главарю группировки, потому что, когда убивают тебя, все остальное отходит на второй план. Впрочем, длины обломка моего ножа не хватило для убийства. Чтобы причинить противнику запредельную боль, да. Чтобы отпихнуть от себя тушу Гетмана, бросившего бритву и с выпученными глазами схватившегося за кровоточащую дыру под подбородком, да, но не больше. Хотя в моем положении это уже практически победа. Я в перекате встал на ноги, потом нагнулся и поднял с пола бритву. Вроде бы недавно лишился своего боевого ножа. А показалось, что прошла целая вечность. Так я привык к нему. Надо будет поскорее срезать нафиг этот паракорд, чтобы снова ощутить пальцами привычные изгибы рукояти, которая, словно вылетая ложится в ладонь. И тут я краем глаза уловил движение, которого не должно было быть. Любой нормальный человек, получив такой удар обломком ножа, безуспешно пытается остановить кровь, просачивающуюся между пальцами, при этом медленно умирая и не осознавая, что умирает. Гетман осознал, и вместо того, чтобы продолжать зажимать рану, Вдруг оторвал от нее правую руку и полез за пазуху. «Зачем?» Ответ главарь воли извлек из-за пазухи незамедлительно. В его окровавленной руке был зажат мой ПСС, пистолет самозарядный специальный, компактный и бесшумный, специально созданный для скрытого ношения и тихого убийства, из которого с двух шагов не попасть в своего врага просто нереально. Я лишь увидел, как дернулся затвор пистолета, а потом мне в грудь ударило кузнечным молотом. Во всяком случае, ощущение было именно такое. Странно, Гетман вроде мне в лицо целился. Меня отбросило на пару шагов назад. Я больно ударился спиной об автоклав, но боль в груди была гораздо сильнее. Невыносимая, раздирающая, запредельная. Но я все равно видел, как в мерзкой ухмылке растягивается рот Гетмана, как из уголков этого рта, медленно и тягуче вытекает багрово-кровавая слюна. И как Гетман мутнеющим, но торжествующим взглядом ловит мушку пистолета, чтобы на этот раз наверняка всадить мне между глаз вторую, последнюю пулю и в моей, и в его жизни. Но у главаря группировки «Воля» ничего не вышло. Потому что из раскуроченного автоклава, рядом с которым он лежал, вдруг вылезло нечто. Человекоподобное, но в то же время весьма лишь условно похожее на человека. Все облепленное зеленоватой жижи с нереально худыми конечностями, в которые были воткнуты многочисленные иглы капельниц, подающих в тело питательную смесь. Туловище лишь немногим толще моей руки, а вместо головы слегка вытянутый шар с выпущенными глазными яблоками, лишенными век. Заготовка для будущей военной биомашины, но уже жаждущая лишь одного – убивать. От резкого рывка из конечности заготовки вылетело большинство игл, а те, что не выскочили, вывернуло из вен, что называется, с мясом. Во все стороны брызнула зеленовато-розовая кровь, но заготовку это ничуть не смутило Она довольно шустро выпрыгнула из своего гроба и рухнула на Гетмана. Выстрел из ПСС вместо того, чтобы развратить мою голову, ушел в пол. Рикошетом взвизгнула пуля, и этот знакомый звук вернул меня в реальность. Ибо до этого сложно было поверить, что происходящее не предсмертный глюк, а самая настоящая реальность. Заготовка проникла своей жуткой башкой к окровавленной шею Гетмана. Видимо, запах крови и пробудил ее от медикаментозного сна. Тонкие, но сильные конечности оплели умирающего, как паук обхватывает беспомощную муху. Вытянутая голова тварью ритмично задергалась и прямо на глазах начала окрашиваться в темно-вишневый цвет. Не знаю, чем она глотала кровь умирающего, но процесс явно шел ей на пользу. Там, где, по идее, должны были быть уши, сразу же обозначились стремительно увеличивающиеся бугорки, а из кончиков пальцев, прорвав зеленоватую пленку, высунулись заостренные верхушки ногтей, больше похожих на когти. которые тут же вонзились в плечи жертвы. А еще я увидел, как из головы заготовки вытянулись тонкие и гибкие щупальца. Штук шесть, а может и больше. Скользнув по лицу Гетмана, они нырнули в его уши и ноздри. Раздвинув уголки губ, проникли в рот. Легко проколов глазные яблоки, нырнули в глазницы. И тогда Гетман закричал. Вернее, забыл. Тихо, но страшно. как кричит смертельно раненое животное, которому очень больно. Так не должен кричать, умирая сильный мужик. Неправильно это. Мужчина должен умирать достойно, даже если он этого и не достоин. Я все еще сжимал бритву в руке, и мне хватило сил толкнуть ее к Гетману. Клинком вперед. И толкнуть точно. Проехавшись по полу, скользкому от крови и слизи, натекшей из автоклава, Кончик моего ножа коснулся большого пальца Гетмана. И глава группировки Воля все понял правильно, накрыв клинок бритвой и ладонью и сжав его так, что из-под пальцев брызнула кровь. При этом мизинец, рассеченный лезвием надвое, отделился и упал на пол. Но Гетмана эта потеря нисколько не огорчила. Напротив, он рассмеялся, хрипло, с бульканьем, но торжествующе. Ведь он нашел в себе силы умереть правильно, по-мужски, унеся с собой жизнь своего врага. Клинок моей бритвы, зажатый в окровавленной руки Гетмана, озарился неземным бледно-синим светом. светом сияние цвета предрассветного неба мгновенно разлилось по всему телу главаря группировки воля, залив при этом и намертво вцепившуюся в него заготовку. Та, осознав опасность, резко дернула башкой, разрывая щупальца, засевшие в голове Гетмана. Но было поздно. Бритва уже захватила обоих, пропитала их тела своей энергией, как паук с внешним пищеварением пропитывает жертву своим желудочным соком. Я знал, что будет дальше, и привычно закрыл глаза. Ведь если я до сих пор еще не умер, то глаза могут мне еще пригодиться в дальнейшем. Ярчайшая вспышка ударила по моим плотно сжатым векам. Все это уже было раньше, дважды, с одним и тем же результатом. Поэтому я точно знал, что увижу, когда открою глаза. И я не ошибся. На том месте, где раненого Гетмана добивала тварь из автоклава, сейчас застыли две полностью высушенные мумии, из которых мгновенно исчезла вся жидкость. Бритва выпивает без остатка тех, кто пытается забрать ее у меня. Не мотай паракордом рукоять, не мотай. А от проклятия моего оружия не уйти. Так или иначе, но оно возьмет то... что принадлежит ему по праву. Ибо мой нож можно продать или подарить, или снять со случайно найденного мертвого тела. Тогда от него, новому хозяину, будет одно сплошное уважение и подспорье. А вот отнять никак нельзя, потому как отомстит. Причем отомстит страшно. Ведь обе мумии были еще живы. Я знал это совершенно точно, хотя они не шевелились. и сейчас каждая клеточка их высушенных тел болела той запредельной болью, перед которой все муки ада покажутся ерундой, сравнимой с ожогом только что сгоревшей спичкой. Я помню это застывшее, неподдельное страдание во взглядах Халка и Псионика, и я точно знаю, насколько это больно, жить после того, как мой нож высосит жизнь из живого тела. Впрочем, и Гетман, и Заготовка мучились недолго. композиции из двух мумий подошел сын главаря группировки Воля. За спиной молодого парня камуфлированными тенями маячили вооруженные бойцы. Походу, они единогласно признали наследственную преемственность власти. Что ж, возможно, на этот раз у Воли будет не самый худший Гетман. Парень постоял мгновение возле мумий, потом поднял пистолет и дважды выстрелил. Останки Гетмана и заготовки дрогнули и осыпались вниз, плотными облаками желтоватой пыли. Потом Син, кажется, так его звали, перевел на меня взгляд, такой же тяжелый, как у отца. Я усмехнулся, собрал остаток сил и поднялся на ноги. не подобает сталкеру встречать смерть, валяясь на полу, словно тряпка. Я не сомневался, что сынок пристрелит меня за убийство папаши. И вовсе не из родственных чувств. Просто тот, кто однажды смог убить твоего отца, однажды может добраться и до тебя. Поэтому вполне логично потратить одну лишнюю пулю для того, чтобы избежать гипотетической серьезной проблемы в будущем. Несколько секунд мы стояли, глядя друг другу в глаза, и никто не опустил взгляда. Наконец Син нарушил затянувшееся молчание. И сказал он совсем не то, что я ожидал услышать. Я видел, что отец выстрелил в тебя почти в упор, но на тебе нет брони. Почему ты до сих пор жив? Хороший вопрос. — усмыхнулся я. — Хотел бы я сам знать на него ответ. Грудь болела нестерпимо, но на моем камуфляже почти не было свежей крови. Почти. Лишь совсем небольшое бурое пятно расплывалось вокруг отверстия от пули в районе левого нагрудного кармана. Того самого, куда я положил фотошоп. Я расстегнул клапан, засунул руку в карман и достал оттуда два стеклянных осколка. — Именно стеклянных, по-другому не скажешь. В перебитом пулей в фотошопе не осталось ни капли голубоватого света. Теперь это были всего лишь бесполезные обломки, не стоящие ни копейки. Мои пальцы разжались. Две стекляшки, звякнув, упали на пол. Сын Гетмана равнодушно проводил их взглядом. Похоже, амбиции папаши не передались по наследству. Парня явно хватало власти над группировкой. Пока что хватало. Как известно, аппетит приходит во время еды. Ясно. кивнул сын делать нам тут больше нечего пошли отсюда но подчиненные явно заколебались не спеша выполнять приказ нового главаря из небольшой толпы вольных раздался довольно наглый голос а ты не хочешь прикончить этого сталкерюгу который грохнул гетмана в глазах сина мгновенно полыхнул нехороший огонь гетман теперь я если ты не заметил и я чту законы группировки Сталкер вызвал отца по закону свободы и победил. Притом, в отличие от отца, сталкер бился честно, нож на нож, без огнестрела, как было договорено. Поэтому он будет жить. — Вон оно как! — протянул обладатель глава голоса. Прах папаши еще не успел остыть, а сынок уже вылил на него ушат дерьма. — Ну что, пацаны, все уверены, что нам нужен такой гет? Пистолетный выстрел хлестнул по ушам, словно плеть. Я уже рассмотрел, что сынок Гетмана использует пистолет ГШ-18, несомненным достоинством которого является магазин на 18 патронов. То есть сейчас Син располагал еще 15 патронами, которые в толпе, не готовые к такому повороту событий, могли наделать много неприятностей. Например, таких как сейчас, когда из толпы вывалился и ткнулся лицом в ближайший автоклав, обладатель глава голоса. Я прекрасно видел со своего места, что пуля вошла разговорчивому вольному в рот и вылетела из затылка вместе с оторванным языком, который застрял в развороченном выходном отверстии. Наглядно, типа кто будет много трепаться, у того язык окажется на затылке. Интересно, как это Син сделал? Случайно получилось? Или реально тренировал такой выстрел? Впрочем, особого значения это не имело. Толпа вольных, потерявшая кандидата на лидера оппозиции, резко стухла и теперь явно старалась сгладить произошедшее. Лишь кто-то скорее от недоумения проговорил. Так можно аж было капсюля вызвать по закону свободы. Чего ж так сразу пулю впасть? «Законы в группировке теперь устанавливаю я», — резко бросил сын. Капсюль слишком много болтал и получил то, что заслужил. Если еще кто-то сомневается... Тот ли у группировки Гетман? Пусть выскажет это сейчас. Ну, есть желающие. Желающих не нашлось. Оно и понятно. Син очень резко обозначил, кто тут есть ху, а людям подсознательно нравятся сильные лидеры. Ну и своя шкура дорога. Вдруг никому-то, а именно тебе в лоб, прилетит следующая пуля. Не исключено ни разу. Поэтому ну его нафиг. Никому даже в голову не пришло воспользоваться личным оружием, и пристрелить Сина. Тот, кто, наверное, мог это сделать, сейчас стоял на коленях, обняв автоклав с окровабленным языком, свешивающимся от затылка до самой шеи. Как верно подметил классик, вожаков не остается, когда заканчиваются буйные. Поняв, что с волнениями внутри группировки покончено, Син вновь повернулся ко мне. «А теперь уходи», — сказал он. «Я привык за добро платить вдвое. Такой уж у меня личный закон долга». Но из-за зло я тоже расплачиваюсь по двойным стандартам. И как ни крути, капсюль был прав. Тот, кого ты убил, был моим отцом. И я никогда не забуду ни про первое, ни про второе. Так что не попадайся на моем пути, сталкер. Я скромно промолчал о том, что последнюю пулю, высохшая, но все еще живая мумия Гетмана, получила не от меня. Просто когда многократно превосходящий тебя в силе вероятный противник. почти вежливо просит тебя удалиться борзеть стоит лишь если тебе угрожает реальная опасность либо в иных случаях когда без борзости просто не обойтись сейчас явно был не тот случай поэтому я подобрал с пола бритву вместе со своей G3 и молча направился к выходу из зала когда тебе в спину смотрят без малого три десятка стволов лучше уходить по английски не прощаясь и не оглядываясь мало ли как те со стволами Расценят лишние слова и движения. Выйдя в коридор, я прошел мимо двух слабо дымящихся боевых модулей. Недалеко же они ушли. Оно и понятно. Пушки Гаусса в замкнутом коридоре гораздо эффективнее пулеметов Гатлинга. На этот раз я довольно быстро нашел дорогу к выходу из подземного лабиринта. Следуя к залу с автоклавами, группировка в воле оставила довольно много следов кровавых, в буквальном смысле. Бойцы Гетмана безжалостно добивали тех, кого встречали на своем пути, а потом спокойно шли дальше по лужам свежей крови. Теперь ими командует другой человек. Правда, сильно сомневаясь, что от этого путь группировки воля будет менее кровавым. Как мудро сформулировал закон свободы другой классик, любая свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Или что-то в этом роде. Осторожно обходя трупы, разорванные крупнокалиберными пулеметами, я, наконец, вышел наружу. Вечерело. Со стороны леса потянуло прохладой. Я жадно вдохнул свежий воздух полной грудью и чуть не взвыл от боли. Болело в районе сердца, там, куда угодила пуля Гетмана. Камуфла вокруг нагрудного кармана пропиталась кровью, но не настолько, чтобы можно было говорить о серьезном ранении. Я расстегнул камуфляж. уже догадываясь, что там увижу. Ну да, так и есть. В мою левую грудную мышцу была вдавлена фигурная пластина, которую я нашел в лаборатории среди останков снайпера. Подарок Буки. Острые края стального рукокрыла прорвали подкладку камуфляжа и вошли вплоть, распределив по ней энергию пули. При этом металл словно врос в мое тело. Острые края крыльев зацепились за кожей изнутри и теперь выдрать их можно было только вместе с куском мяса. Причем все это произошло со мной уже во второй раз. А может, пластина притягивает пули для того, чтобы вгрызаться в мою плоть? Вполне возможно, ведь я прекрасно помнил, что Гетман целился мне в лицо. Впрочем, я слишком сильно устал для того, чтобы подробно анализировать произошедшее. Уж больно насыщенным событиями оказался прошедший день. Правда, боковым зрением я отметил, как в кустах что-то блеснуло. Может, осколки бутылки, а может, те самые внимательные глаза, которые я видел уже не раз. Даже если и так, то хрен с ними, пусть смотрят. На то, что не приносит тебе ни вреда, ни пользы, лучше просто не обращать внимания. Сейчас меня больше волновало другое. Куда теперь идти и зачем? Надо ли куда-то идти, когда идти некуда? Я поразмыслил и решил «надо». Потому что я фантастически, нереально, смертельно хочу спать. А тут мне выспаться точно не дадут. Или вольные наружу полезут, или ночные мутанты соберутся полакомиться трупами. Поэтому я проверил свою G3, поставил регулятор на минимальные пули, которых любому мутанту зоны хватит за глаза, чтобы сдохнуть, и углубился в лес. Шел я недолго, продираясь через бурелом, и цепляясь носками берцев за высокие корни торчащие из земли полчаса может чуть больше ночь понемногу вступала в свои права еще чуть чуть и темнота накроет чащобу своим непроницаемым сном я уже совсем было решил найти подходящее дерево для ночевкой среди ветвей когда лес внезапно расступился я оказался на опушке в центре которой стоял более менее неплохо сохранившийся домик скорее всего избушка лесника покинувшего эти проклятые места сразу после аварии на Чернобыльской АЭС. Небось, внутри все вверх дном, гнилье, прах и паутина. Но плевать. По всем признакам, ночью дождь будет, и всяко приятнее спать под удара капель по крыше лесного домика, чем мокнуть, сидя на дереве. Дверь была заперта на тяжелый амбарный замок, который я сбил выстрелом из G3, вынеся вместе с замком порядочный кусок косяка. Пофиг, я слишком сильно устал, чтобы еще минут десять ковыряться гвоздем в замочной скважине. Вопреки ожиданиям, внутри домик оказался даже более приличным, чем снаружи. Небольшая печь, заготовленные дрова возле нее. Деревянный стол, табуретка под ним. Грубо сколоченные полки вдоль стен с какими-то консервами, пыльными банками, жестяными коробками. И лежанка с матрацем, набитым соломой. Больше ничего в хижине не было, но мне большего и не надо. В чем оно, сталкерское счастье? Хабара побольше найти, чтоб на домик накопить возле речки? Да хрен там. Любой, даже самый полный дебил, понимает в глубине души. Домик этот — лишь мечта. Для девяносто девяти процентов сталкеров несбыточная, потому что зона крайне неохотно отпускает тех, кто однажды перешел границу кордона. А лежанка с матрацем — вот она, реальная, непридуманная, которая есть то самое большое, настоящее счастье для человека в конец измотанного зоной. Я нашел в себе силы перевернуть тяжелый стол и подпереть ими искалеченную дверь. После чего сделал три шага, рухнул на лежанку и сразу же провалился в непроницаемую черноту настоящего сталкерского счастья, которое не для всех. а только для одного – эксклюзивное, твое, заслуженное, выстраданное и потому самое желанное на свете.